Лугано. Понедельник, 18 октября 1938 года. Люди, одетые в безупречную голубую униформу, молча сновали по коридорам, разделенным металлическими турникетами. Непрерывное жужжание неоновых ламп пронизывало все помещение, словно обозначая границы, за которые не должен проникать ни один звук. Как в тюрьме каждый служащий подвального хранилища имел только один ключ — Чтобы добраться до сейфа, надо было пройти сквозь тщательный контроль. Демола многократно поставил положенную подпись под разными документами и спокойно ответил на три вопроса, окончательно удостоверившие его личность как промышленника де Мартини. Пройдя последнюю дверцу, он в сопровождении вооруженного часового оказался на лестнице, ведущей еще глубже. Наконец они добрались до большого зала с полами, стенами и потолком, выкрашенными в темно-красный цвет. За очередной решеткой показалась дверь во внутреннее подвальное помещение, на которой были нарисованы три символических ключа Ассоциации банков Швейцарии. У Ватикана их было всего два. В круглой нише спокойно мог бы разместиться знаменитый рисунок Витрувия, достигающий высоту метра четыре, а крепость вороненной стали одним своим видом напугала бы любого, кто отважится на взлом. Рисунок ветрувии имеется в виду изображение человеческой фигуры, вписанной в круг, автором которого является Витрувий. Им пользовался Леонардо да Винчи в определении пропорций человеческого тела. По знаку охранника, клерк за решеткой, находящейся под током, опустил рукоятку, и металлическое жужжание прекратилось. Короткое приветствие, и он открыл решетку, которая тут же закрылась, оставив часового снаружи. «Пожалуйста, предъявите ключ». Джакомо молча повиновался. Дверь открылась. Изнутри заструился холодный свет. Держа ключ, как зажженную свечу на вытянутой руке, клерк пошел впереди. Он напоминал ангела, ведущего праведника в райские покои. Руки Демола дрожали, когда он вставил ключ в скважину сейфа. Сколько же лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел его содержимое? В этот момент он позабыл обо всем, кроме того, что должен забрать книгу. Для Омеги даже нейтральная Швейцария была небезопасна по причине прозрачности своих границ. Теперь книга, как дитя, что движется от утробы матери до колыбели, должна пройти гораздо более долгий, опасный и рискованный путь. Омега постановила, что это неизбежное зло, и Джакумо объявил о своем согласии. Раритет обретет покой в стране свободы и демократии, в Соединенных Штатах Америки, где родилась Лига Наций. Оставшись один, он открыл сейф. Рукопись, которую почти 500 лет тому назад Джованни Пико, граф Мирандола, доверил его предку, хранилась в черном кожаном футляре. С тех пор представители рода Демола являлись ее постоянными хранителями. Ее прятали среди множества других книг, замуровывали в свинцовой шкатулке в подвальную стенку, доверяли ни о чем не подозревающим аббатам во время войн эпохи Просвещения. Наконец, она нашла укрытие в сейфах самых знаменитых банков Ротшильдов, Натанов, Милиусов, Ламбаров, Пикетов в Англии, Франции и Германии, побывала в итальянском ГИО и даже в турецком Комондо. Все эти банкиры защищали 99 тайных тезисов. Скрывали их от глаз мира. Остальные девятьсот распространялись, то и дело возбуждая интерес философов и теологов. Демол резко обернулся. Краем глаза он заметил метнувшуюся тень, однако она могла быть и плодом его воображения. Он напрягся и прислушался, но различил лишь успокаивающие гудение решетки под током. В следующий миг острая боль в основании черепа погрузила его в тьму. Человек с черными напомаженными волосами и руками, покрытыми чешуей псориаза, схватил его подмышки, не давая упасть, и медленно опустил на пол. Шум удара привлек внимание клерка, который быстро поднялся с места. К подобным сценам он не привык, но взял себя в руки. — Скорей, — сказал вполголоса незнакомец, — не бойтесь, я его не убил. Сотрудник банка и сам понял, что никого не убили, но страх не проходил. Пока преступник укладывал в чемодан кожаный футляр вместе с другими документами, клерк попытался посадить Демола. Немец жестом приказал оставить его в покое. — Вы готовы? — Да, ярцугель, я готов, — шепнул клерк. — Да, он был готов, прекрасно знал, что должен делать. Двадцать тысяч немецких марок оказались превосходным предложением. — Цугель улыбнулся ему, чтобы успокоить, и вытащил беретту девятого калибра с глушителем свой любимый пистолет. Ствол уперся в спину клерка, который инстинктивно поднял руки, пошел к решетке, опустил рычаг и нервозно открыл проход. Часовой немедленно схватился за кобуру. «Стоять — Стоять! — сказал Цугель на прекрасном итальянском. — Или я его убью. А потом посмотрим, кто кого. Возьми пистолет в левую руку двумя пальцами и положи на пол. Быстро! Вильгельм взвел курок и приставил берету к виску клерка. Охранник поколебался, но сделал то, что ему приказали. Подтолкни ко мне пистолет! И медленно отойди. Команды звучали спокойно и четко. Часовой понял, что имеет дело с профессионалом. Цугель наклонился, поднял оружие охранника, и берета с глушителем уперла склерку в зад. Потом, как и было договорено, он ударил его рукояткой пистолета по голове. «Теперь веди меня к выходу. Одно неверное движение, и я тебя убью. Я не боюсь, мне терять нечего». Это была неправда. В чемоданчике, который он держал под мышкой, находилось его богатство, почет и восхищение самых крупных шишек рейха. Гиммлер собственной персоной бросится его обнимать и, может быть, даже примет в черный орден. Черный орден... СС был по поручению Гитлера организован Гиммлером не как политический, а как религиозный. Но теперь отсюда надо было выбираться, и Вильгельм уже знал, как это сделает. У первой решетки все прошло хорошо. Едва ее открыв, охранник тут же наделал в штаны, увидев направленный на себя пистолет и даже не заметил, как умер, быстро и выстрелил в лоб. Второй попытался бежать, но получил пулю в ногу, не успев добраться до тревожной кнопки, Истекая кровью под дулом пистолета, он вынужден был вернуться и открыть решетку. Цугель выстрелил ему между глаз с близкого расстояния. Третью решетку он тоже миновал без проблем. Выстрелил в затылок часовому, который мешком повалился на пол под взглядом широко раскрытых глаз служащего. — Открой дверь, или я тебя убью. Тот послушался. Пока он еще стоял с поднятыми руками, Цугель отблагодарил его выстрелом снизу в шею, который снес ему череп. По потолку расплылось серое пятно с кусочками костей. Цугель спокойно миновал просторный зал, вышел из банка, глубоко вздохнул и зашагал по направлению к Глинному озеру, где был припаркован дкв ф 7 Следующей машиной у него будет Мерседес 500К, самый любимый. С таким авто он сможет позволить себе любых женщин, наверное, даже актрису Магду Шнайдер, которая своим великосветским видом Возбуждала в нем самые извращенные фантазии. Демола открыл глаза, но пронизывающая боль в затылке заставила его сразу же зажмуриться. Немного погодя, он все же огляделся и понял, что лежит на полу под железным ящиком сейфа. Джакому поднял очки, водрузил их на нос и заглянул в сейф, книги там не было. Возле решетки он увидел клерка, распростертого в луже темной крови, которая вытекла из головы. Демола побежал по коридорам, перескакивая через лежащие на полу тела. Прежде чем подняться в зал, он насчитал четыре трупа. Оглядевшись по сторонам, Джакума поднял воротник непромокаемого плаща и вышел на улицу. От первого порыва ветра он вздрогнул, и пот начал холодить ему кожу. Мимо, даже не затормозив, промчалась машина, и Демола инстинктивно запомнил номерной знак. Возле пристани, откуда отходили туристские пароходики, он нашел телефонную будку. Когда произошло соединение, ему пришлось глубоко вздохнуть, чтобы хватило сил сказать «Омега-666». По ту сторону телефонного провода помолчали. «Повтори, пожалуйста». «Омега-666». «Понял тебя. С тобой свяжется Гавриил. Оставайся на месте».